Глава 5. Темнеет. Ещё немного и наступит ночь. С одной стороны, ночь это хорошо. Хотя нет, ночь это со всех сторон плохо. Почему? Да потому что ни хрена не видно. Не видно, куда идти, и что под ногами. В темноте можно легко напороться не только на мину, но и на неразорвавшийся снаряд, который может быть поопаснее всяких там мин. Можно угодить ногой в яму и сломать себе ногу. А наличие тепловизоров на той стороне делает наше перемещение в тёмное время суток таким же явственным, как и днём. Причём даже скорее более явным, чем днём, потому что с заходом солнца земля и камни остывают, и мы, как теплокровные существа, становимся более заметными на их холодном, безжизненном фоне. Да, на нас теплоизолирующая пончо, но... Стоп. Бамут, а где твоё пончо? Ты куда его дел? Носилки из них с пацанами сделали, чтобы они могли раненого тащить, а что? Ничего, рыжик какой видит на чём выраненного принесли, так всем таких люлей всыплет, что мало не покажется. Да и пох, легкомысленно отмахнулся пулемётчик. Лишь бы сержанта живым дотащили, а что будет с этими накидками неважно. Прибавили в шагу. Надо успеть до наступления полной темноты убраться из серой зоны, а нам ещё пленного конвоировать, а это тот ещё геморрой. Надо не только себе под ноги смотреть и успевать головой крутить на 360°, градусов, Но ещё и на пленного поглядывать, чтобы он там чего не учудил. В рядах противника всё чаще и чаще появляются отчаянные бойцы, которые даже попав в плен, продолжают бороться до конца, часто забирая с собой в могилу кого-то из нерасторопных недотёб, которые плохо контролировали пленных. Бамут воин опытный, у него не заболеуешься. Пленный был упакован и испёлён как гусеница, которая решила стать бабочкой и свернулась в кокон. Семён связал пленному руки и ноги по отдельности, А потом ещё и между собой. Рот вражеского бойца был заткнут витками армированного скотча. Армированный строительный серебристый скотч это такое же величайшее изобретение человечества, как изолента синего цвета и ядерная бомба. Особенно ценность скотча проявилась на войне. С его помощью военные делают себе перевязки, стягивая раны и останавливая кровь. Могут и вместо лейкопластыря использовать Намотал скотч на рукава и штанины, получил систему опознавания свой-чужой. Противник тоже, кстати, активно скотч использует. Только в СУ больше предпочитают синие, жёлтые и зелёные цвета скотча, а мы — красные, белые цвета. С помощью скотча граждане военной наружности скрепляют между собой автоматные магазины в спарке или мастерят самодельные взрывные устройства. Фиксируют скотчем растяжки, мины, провода и всё, что пожелают на деревьях, стенах, заборах. Пару раз видел самодельные носилки для переноски раненого, сооружённые из армированного скотча и двух жердин. Носилки получились одноразовые, но свою миссию выполнили и двухсотого дотащили до эвакуационного пункта. Ну и руки пленным вместе с ногами и ртами заматывают. В общем, скотч — это полезная сука вещь. Пленник был босс, даже носков не было, зато рядом с ним стояли старые стоптанные берцы Бамута. Я присел рядом с вражеским бойцом, хорошенько оглядел его. Молодой мужчина лет тридцать и немного старше нас Семеном, а может и такого же возраста. Просто на войне из-за постоянного стресса и множества испытаний люди стареют в разы быстрее, чем в мирной жизни. Карманы и подсумки осматривать не было смысла. Мне с Бамутом в плане мародерки не тягаться, он в этом профи. А я в силу своего воспитания частенько брезгую лезть к людям в карманы. И не из-за того, что они грязные и вонючие, А просто элементарно какое-то чувство стыда возникает, когда копашишься в чужом внутри. Одно дело забрать автоматы магазина с гранатами и ножом, и другое дело выворачивать карманы. Нету ж вольте. Документы его. Бамут протянул мне пластиковую карточку и небольшую книжецу удостоверения личности военнослужащего. Удостоверение офицера и бойца интернационального легиона территориальной обороны Украины. Захарчук Марек Павлович, 32 года, капитан. Вот ещё фотка занимательная есть. Семён положил на землю смятую фотокарточку, на которой был изображён Марик Захарчук в форме американского офицера, обнимающий молодую девушку с младенцем на руках. Семейное фото. Ведь опытные люди всегда говорят, что надо следить за своими карманами и не класть в них лишние фотографии. Не удержался Марик, видать, слишком сентиментальный. Короче, некогда ляс эточить, надо двигать к нашим, решился я. Обуй его, разве же ноги до да пошлёпали. «Я пройду вперёд, и пока светло разведаю дорогу». «Ему моя обувка будет мало», — меланхолично ответил Бамут. «Пришлось даже его носки нацепить на ноги, чтобы в его шузы влезть. У него нога на два размера больше моей». Шузы было сказано с такой интонацией, что сразу было понятно, на каком органе хотел Бамут вертеть всех англосаксов вместе взятых. «Обрежь ножом носки ботинок, пусть пальцы наружу торчат», — посоветовал я. «Если он будет босс, то не сможет идти, если натрёт ноги, то тоже не сможет идти. На себе его тащить нельзя, так что варианта два. Либо ты возвращаешь ему ботинки, либо режешь свои, и пусть светит пальцами, как в сандалиях». «Вот ты зануда!» — скривился Бамут. «Ладно, будь по-твоему». Через пару минут было всё готово, и мы выдвинулись в сторону остова в трёх этажек. Я шёл первым, разведывал дорогу и прокладывал путь. Вторым двигался пленный, замыкал Бамут, следя за пленником. Я тихим шёпотом предупреждал об опасностях на пути и сложных участках. Нам как раз удалось добраться до начала городской черты, когда начался очередной, не знаю какой уже по счёту за сегодняшний день обстрел. Снаряды летели с привычным свистом, и мы вовремя спрятались в укрытие разваленный гараж с глубокой смотровой ямой, стенки которой были отделаны кафельной плиткой. Столкнули пленника вниз, сами плюхнулись на него сверху. Разрывы ложились с разных сторон. Некоторые совсем рядом, другие в стороне. Осколки, комья земли и обломки камня летали у нас над головами. Пару раз крупные куски кирпича залетели в наше укрытие. Сверху сыпалась земля, камни и мелкая кирпичная крошева. Хорошо, что мы с бамутом были в защитной амуниции и шлемах. Именно для таких случаев они и нужны. Лёгкий композитный шлем не выдержит попадания пули, пусть даже калибра 5.45. Но вот камень, прилетевший от близкого разрыва, он выдержит и не даст бойцу погибнуть. На этой войне камни и осколки летают в воздухе чаще, чем пули. По статистике, которую мне рассказали наши батальонные медики, 70% ранений приходится на минно-взрывные ранения и по 10% на заболевания, пулевые огнестрельные ранения и травмы. Может, конечно, официальная статистика более точная, и там есть доли процентов или числа другие, но всё равно А тортиллерии страдает подавляющее число солдат на этой войне. Обстрел продолжался минут 20. К чему ВСУ начала этот незапланированный расход боеприпасов в нашу сторону, мне было совершенно непонятно. Не решаться же они на ночную атаку. Надо быть сумасшедшими, чтобы полезть ночью. Одно дело проникновение ДРГ в нашу сторону и совершенно другое дело массированный штурм. Для чего нужен был этот обстрел? Не понимаю. Живы Отплювая землю и цементную пыль, просеял Бамут. Но тогда пошли дальше, а то чую, что сейчас сюда пожалоют наши вороженьки. Я двинул первым, пленник вторым. Бамут с пулемётом замыкал колонну. Я прокладывал путь, внимательно смотря под ноги. Остальные шли за мной след в след. Было видно, что пленник опытный вояка идёт правильно, ноги ставит только туда, куда перед этим наступил я. Понимает, зараза, что если наступит на лепесток или другую противопехотную гадость, то превратится в футболиста, и хрена лысого мы его потащим в госпиталь. Семён успевал следить не только за поляком, но и пропускать через себя всё пространство вокруг, фильтруя его на предмет опасности. Если неожиданно перед нами возникнут вражеские солдаты, инопланетяне или суперзлодеи из вселенной Марвел, то он их встретит очередью из своего пулика. Пулемётчики — это особые люди. Они владеют не просто оружием, а пулемётом. Пулемёт в команде это уверенность и мощь. Ничто так не поднимает боевой дух солдата, как трескотня своего пулемёта где-нибудь на фланге, и ничто так не заставляет насторожиться и напрячься, когда свой пулемёт неожиданно замолкает посреди боя. Правда, за эту уверенность и мощь приходится платить стиранием межпозвоночных дисков и проблемами колен. Пулемёты и коробки с лентами имеют свой вес. И особенности работы с ПКМ приводят к тому, что пулемётчики чаще остальных бойцов двигаются, прыгают, ползают и бухуются со всего размаху на колене. Пленника вытащили из смотровой ямы, стёрли ему руковом кровь из рассечённого при падении лба и пинками погнали дальше. Пленник, к удивление, вёл себя дисциплинированно, послушно выполнял все приказы, не мешая нашему передвижению. Ах, ну да, пленный же американец. А у них вроде даже есть специальная инструкция, как правильно сдаваться в плен, что надо делать, как себя вести, что говорить и какие блага сулить за своё освобождение и человеческое обращение. Вроде бы у них даже орден или медаль есть для тех, кто пережил вражеский плен. Скорее всего, и это семейное фото было не случайно с собой взято, а специально для такого случая, чтобы пленевшие его солдаты сразу же поняли, что он не поляк и уж точно не украинец. а самый настоящий подданный дяди Сэма. С некоторых пор в ряде российских военных подразделений, воюющих на переднем крае, есть негласное правило наемников в плен не брать. Попался с документами интернационального корпуса, пеняй на себя, получай пулю. То же самое касалось и вражеских бойцов, у которых на теле были татуировки с фашистской или нацистской символикой, свастика всех видов, портреты фюрера, циферки разные, строчки из их мерзких книжонок, Козлы и прочая бесовщина, такие вояки почему-то всегда умирали от передозировки свинца. Прям напасть какая-то. Правда, надо отметить, что враг платил нам той же монетой, и многие мои боевые товарищи носили при себе особенную гранату, которую называли своей неразлучницей и вдовой. Я тоже носил такую гранату. Правда, раз пять всё-таки использовал её в бою по прямому назначению, бросая во врагов. Но во вражеский плен я точно попадать не хотел. тот уж лучше сразу умереть, потому что смерть не так пугает, как пытки и издевательства, которые применяют к российским солдатам в вражеском плену. По дороге часто попадались свидетельства недавних боёв, то тут, то там стояли остовы сгоревшей военной техники: БМП-двойки и копейки, БТРы, несколько танчиков. Это всё была наша техника. Вражеская так далеко не заезжала, мы ей этого не позволяли. Хотя какое нафиг далеко? От первой линии обороны на окраине города перед трёхэтажками до того места, где мы сейчас идём, а точнее, осторожно крадёмся, всего-то метров 500. Но для городского боя полкилометра это очень много, капец как много. За эти 500 метров можно биться неделями, месяцами, если, конечно, есть желание, силы и ресурсы у обеих сторон. У нас на данный момент осталось только желание. Сил и ресурсов уже не осталось. Но ничего, сейчас до своих дойдём, пленного сдадим, а там по-любому нас обрадуют товарищи и скажут, что мол пацаны всё почком, ван подкрепление подошло. Так что воюем дальше. Пленного мы довели до своих целым и невредимым. По дороге нас перехватил скрытый дозор, который сообщил последние новости. 10-й ОДШАБ наконец отводят в тыл для перегруппировки, отдыха и докомплектования личным составом. Это они вовремя схватились. Нас же осталась всего десятая часть от штатного состава. Хоть по всем нормам надо было отводить десятку в тыл намного раньше, когда оставалась половина бойцов в строю, но, видимо, все нормы и штатные предписания остались в мирном времени, а когда идёт война на уничтожение, на многое можно наплевать. Странно, но позиции, которые покидали десятки, никто не занимал. Свежий резерв так и не подошёл. Мы уходили в тыл, и никто не пришёл к нам на смену. Уже на сборочном пункте я узнал, что вся группировка наших войск отходит назад, чтобы выровнять линию фронта, потому что наше упорство привело к образованию большого выступа, который легко можно было подрубить с флангов и захлопнуть защитников города в смертоносном котле. Про котлы я много чего знал, сам в образовании нескольких подобных принимал непосредственное участие, так что командование проявило мудрость и дальнозоркость, но от этого почему-то было не особо радостно. Сразу вспомнились слова короткой грустной песенки БГ про то, как подкрепление не пришло, пушка сдохла и всех нас наебали. «Чёрт знал бы, что мы отходим, не брал бы этого пиндоса в плен, там бы на серой зоне и пристрелил бы его», — проворчал Бамут. «Нет, ты бы не смог его убить», — буркнул я, комментируя слова Бамута, прекрасно понимая его внутреннее настроение. «Слишком он ценен для нас». Когда ты стреляешь во врага, ты не стреляешь в человека. Ты стреляешь в существо, которое пришло убивать других людей. Я ни разу не слышал от реальных людей, а не от киношных героев, чтобы стрелять во врага было мучительно тяжело. Более того, это вызывает чувство азарта и стимулируется страхом погибнуть раньше, чем унесёшь за собой побольше врагов. Если ты успешный и результативный воин, то может возникнуть другая проблема ощущение всевластия. Каждый человек это отдельный мир, с которым связано множество других судеб, личный жизненный опыт и тому подобное. Когда тебе повезло и ты, будучи необнаруженным, видишь противника в прицел, невольно начинаешь ложно чувствовать своё величие. Ты начинаешь свою игру, позволяешь противнику пожить ещё 5 или 10 секунд, а потом жмёшь на спусковой крючок, жадно считая секунды, и наступает эйфория. Если с тобой это произойдёт, Ты считаешь, что ты перестал быть человеком. Ты превратился в существо, которое забыло, за что сражается. Каждый боец должен понимать, что участие на войне это не только подвиг, но и ответственность. Главное выполнить приказ, выжить и остаться человеком. Также я ни разу не слышал, чтобы кому-то снились лица убитых врагов. Неужели пиндосы такие иронимы, как показывает кино, и в вьетнамским синдромом никто не страдает? Да, были случаи, когда некоторые ребята временно теряли рассудок из-за войны, из-за страха от того, что их сознание не смогло объяснить и принять новую реальность. Им в везде мерещились снайпера противника и что вот-вот по ним прилетит снаряд. Они явно слышали свист летящей мины и шелест снаряда, хотя в тот момент ничего не происходило. А вьетнамским синдромом страдают солдаты, которые убивали невинных мирных жителей. как Америкосы во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и других странах. Мы не такие. Мы за справедливость. Наше дело правое, и враг будет разбит. «Молодцы, парни!» – похвалил нас подошедший комбат. «Хорошо отработали, знатные трофеи притащили. Я даже не буду звездюлей вставлять за испорченные пончо, которых всего пять было на весь батальон». «Так, товарищ майор, для правого же дела накидки испортили. Раненого товарища с поля боя вынесли», – нахмурился Бамут. Кстати, как Ковалёв? Нормально жить будет, вовремя дотащили, ответил комбат. Просто при себе бамут надо было иметь, специальные носилки, а не мастерить из пончо. И тебя, псих, это тоже касается, как старшего группы. Надо заранее думать, на чём и как будет эвакуировать раненых. Пока прощаю, но в следующий раз Звездеулей вставлю, ясно? Так точно, товарищ майор, хором ответили мы с Бамутом. Мы с Семёном бойцы опытные и знаем нашего комбата с тех времён, когда он был старлеем, Поэтому делать серьёзный и виноватый вид, когда он нас отчитывает, уже научились. Но тем, кто видит нашего майора Рыжикова впервые, это бывает нелегко. Майор Рыжиков Олег Иванович был весьма чудного телосложения, низкого роста, да ещё и с лицом первоклассника, которого только что оторвали от мамкиной титьки. Голосок у майора тоже был под стать внешности, тонкий и высокий. Но внешность порой бывает обманчивой, в случае с нашим майором так уж точно. На самом деле он был кремение, а не мужик. Я ещё никогда в жизни не встречал настолько принципиального и прямого человека, который все свои поступки совершает в угоду закону, нормам этики и человеческой морали. Из-за этого его упрямство его одновременно любят, уважают и ненавидят, потому что рыжиков не будет подписывать левых накладных, делать приписки и подавать фиктивные отчёты наверх. Всё это его упрямство приводит к тому, что наш ОДШБ постоянно кидают на самые опасные участки фронта, да ещё и всечески стараются обделить в плане материально-технического обеспечения. А вот солдаты его любят, потому что он всегда рядом, всегда за своих подчинённых бьётся до конца, ест со всеми с одного котла и спит в тех же землянках. Мы с Рыжиковым одного возраста, одногодки. По меркам мирной жизни соплеки ещё, а по меркам войны уже бывало и ветераны.